Глава третья. Недопроблевавшийся. Матвей нырял и взлетал, всплывал и падал, погружался вверх и воспарял камнем, терял рассудок и вновь находил, но найдя не желал присваивать. Думать не получалось. Идеи возникали и лопались, не успевая формиться вербально. Неожиданно посещала иллюзия зрения, когда он наблюдал вокруг бесцветный туман. или иллюзии речи. И он вспоминал, что когда-то имел язык, а за языком горло, а под горлом связки. Но попытка привести в движение упомянутые фрагменты плоти терпела крах, и он ставил под сомнение саму попытку и свою способность ставить что-либо под сомнение. Могут ли мёртвые сомневаться? Сомневаться можно в том, чего не знаешь наверняка, а мёртвый, в отличие от живого, знает, если не всё, то самое главное. Зная самое главное, не имеешь нужды знать всё остальное, следовательно, и сомневаться тоже. А то вдруг приходили все телесные сигналы разом: покалывало кончики пальцев, крутило желудок, резало в печени, тянуло в паху. Нос улавливал запахи слабые, на пределе чувствительности, и это были запахи холодных, мёртвых субстанций, камней и металла. Мозг обжигали догадки: закопали, что ли, в гробу лежу или ещё в морге. С дичайшей чёткостью ощущалась бегущая по лбу капля пота. Электричество скапливалось в суставах. Хотелось шевелиться, двигаться. Он пробовал, но безуспешно. Потом пробегала тёплая волна, и он погружался в нечто удивительно похожее на обычный сон. Там он был другим: свободно говорил, слышал и видел, ума заключал, мог спорить, возбуждаться, испытывать любопытство, страх и гнев. Смерть это сон. Догадался он в очередной раз засыпая. Нет, сразу ответили ему. Смерть это не сон. Смерть это смерть и точка. Почему-то все думают, что смерть это покой, хотя покой очень живая категория, а ты мёртвый. А вдруг я живой? Тогда вернись к обычной жизни. Не могу. Вот видишь, до да тебе это и не нужно. Вот посмотри, как ты жил. Например, вот это, посмотри. Узнаёшь себя? Узнаю, но смотреть не буду. Опять покажешь какую-нибудь дрянь. А ты посмотри, посмотри. Матвей вздохнул. Он не желал ничего вспоминать. Всё возникающее перед глазами напоминало гадкий фарс. Вот некий субъект, очень похожий на него самого, мятый дорогой костюм Золотые часы, влажное лицо спящегося недосверч человека, тройного мудака, шагал, слегка шатаясь, по залитой ярким голубым светом комнате, то сутулился, то выпрямлял спину, подчиняясь собственным мгновенным прихотям, очевидно вспоминал, что принадлежит как никак к породе прямоходящих. Он пьян. Ты всегда был пьян. Комната оказалась туалетом. Субъект упорся неверной рукой в кафель и стал харкать в раковину. Было очевидно, что он очень хочет блевать, но вместе с тем было совершенно ясно, что блевать он уже не может. Физически обессиленный и нервно истощённый, он функционировал, подчиняясь лишь простейшим рефлексам. Как правило, в американском кинематографе в такой момент мимо проходит два крепких старика, и один говорит другому: "Не обращай внимания, Хенк. Этот парень знавал лучшие времена". Субъект пустил воду, обтёр мокрой ладонью морду, стёрнул с шеи галстук и сунул в карман, сплюнул ещё раз, выдернул из кармана пачку сигарет. вытащил одной мокрыми пальцами, сломалась, швырнул её на пол. Со второй попытки закурил. Решил отлить, но зачем-то расстегнул не ширинку, а пряжку брючного ремня. Штаны обрушились, обнажив тощие волосатые ноги. В таком положении, шёпотом стиная сквозь сжимающую сигарету клыки, он пустил струю, причём в первую секунду немного не попал. в гостеприимное горло писуара. Прошу не надо, взмолился Матвей. Я не могу это видеть. Но каков? Каков? Хорош, правда. Герой своего времени жизнь отдалась. Я помню этот момент. Мы выпили в кабаке с деловым партнёром, потом поехали в клуб. Я взял на грудь лишнего, но мимо дырки не ссал. Салдрок, ещё как сал. Хочешь посмотреть ещё раз, подробнее? Нет, не надо. Не можешь. Были бы у тебя глаза, ты бы их закрыл, правда? А глаз-то нет, и лица нет, и головы тоже, всё мёртво в тебе, и сам ты мёртвый. Не зажмуришься, не отвернёшься. Ничего у тебя нет. Ни головы, ни сердца. Не того предмета, который ты не умеешь правильно нацелить в сортирное очко, ты умер. Я не умер, сказал Матвей, глотая слёзы. Я не умер. Мёртвому не бывает так стыдно. Мёртвым как раз хуже всех. Им, знаешь, как стыдно. Ведь они ничего не могут исправить. Поздно, поезд ушёл. Исправить и изменить что-либо могут лишь те, кто пока живы, но они как раз ничего не стыдятся. Хочешь что-нибудь сказать этому недопроблевавшемуся? А разве так можно вернуться в прошлое, от мёртвых к живым? А ты попробуй. Нет, признался Матвей, не смогу, не буду. Почему? Страшно. Вот это и есть твой личный страшный суд. Продолжим? Нет. Я не могу это видеть. Могу, не могу? Это слова живых. Соберись, успокойся. Вот тебе следующая картинка. На этот раз субъект до запредельного омерзения, похожий на живого виноторговца, производил мучительный процесс извлечения себя самого из собственного автомобиля, будучи ещё более пьян, нежели в предыдущем кабацком эпизоде. Сбоку в ночном раке различалось крыльцо многоквартирного дома, где виноторговец прожил последние 12 лет. Я не могу это видеть, признал Саматов. Это невыносимо. Извини, это твоя жизнь, ты обязан. Тем временем виноторговец открыл дверь машины, выставил на асфальт одну ногу и стал собираться силами, чтобы переместить и вторую. Далее опять же явно испытал рвотный позыв, застонал и переломился в поясе, однако сдержался, всего лишь сплюнул. Заметь, Ты всё время плюёшься. Каждые 2-3 минуты кидаешь себе и людям под ноги поганую слюну. А ведь там, куда ты плюнул, твой бес сидит. Ты это знал? Нет? А где он сидит? Смотри внимательно и увидишь. Сейчас он, то есть ты, ещё раз сплюнет, и твой бес появится, чтобы сожрать твою жидкость. Смотри, смотри. Вот сейчас. Матвей захотел закричать, но не смог. Не открылся мёртвый рот его мёртвого тела, и мёртвое горло не издало звука. Он увидел, как неопределяемая, неясная тень промелькнула и почувствовал колебание пространства, неприятное секундное изменение плотности, объёма и давления. Ещё как будто раздался кратчайший и мерзлительный чавкающий звук. И тут же бесформенное пятно, стремительное, словно голодная крыса, скользнуло прочь. Плюнул, считай, беса накормил. Я не знал. Не знал? Ты не знал, что гадить плохо? Тебе не объяснила мама или папа? Мой папа погиб. Не погиб, а спасся. Бог прибрал его вовремя. Папе твоему сейчас хорошо, дух его счастлив, не то что твой. Виноторговец продолжал действовать, выдернул полную окурка в пепельницу, опрокинул её на тротуар, постучал об порог. Вылетело облачко чёрно-серого пепла. Он чихнул и трубно высморкался в мятый носовой платок. Смотри-ка, У тебя хотя бы платок был. Это тебе плюс. Матвей осторожно спросил. А много за мной плюсов? Нет. Вообще-то я даже старушек через улицу переводил. В детстве. В детстве. Вот и гляди теперь, загремело вокруг Матвея. Кем стал тот, кто в детстве совершал добрые поступки? Субъект ещё раз сплюнул, отшвырнул сигарету и вышел из машины, наступая блестящими щебнетами на россыпь прочих окурков, более старых. Скрученные жёлто-белые тельца мёртвых сигарет, вдавленные в грязь каблуками, привели субъекта в состояние злобы. И его лицо исказило гримаса отвращения. Это я тоже помню, сказал Матвей. Это совсем недавно было, меньше года назад. Я тогда вообще много пил. Такая жизнь пошла, знаешь. Деньги сделать с каждым днём всё труднее, а купить на них с каждым днём можно всё меньше. Люди стали портиться. Золотой век это страшно. Людей не интересует ничего, кроме золота. Я я тоже стал замечать в себе. Ходишь, работаешь, деньги делаешь, Вроде живой, огнёшь хуже мёртвого. Гадить мимо дырки это всё чушь, мелочи. Людей за людей держать перестаёшь, наступаешь как на огурке. А это неправильно. А как правильно? Не знаю. Чтобы быть счастливым, нужно любить. Ага, любить. Продолжай. Да. твёрдо произнёс Матвей: "Любить. Я хочу говорить о своей жене. Я хочу её увидеть. Если зафиксировано абсолютно всё, покажите мне мою жену. Она была счастлива со мной". "Ты уверен?" "Да", твёрдо сказал Матвей. "Я дал ей всё, обеспечил полностью. Она жила в шоколаде". В шоколаде можно и утонуть. захлебнуться. Матвей ощутил радость и беззвучно засмеялся. Не волнуйся, она не захлебнулась и не захлебнётся. Да-да, вот она. Смотри, она прекрасна. Вот что надо показывать мёртвым. Их живых подруг, смотри. Её глаза, её волосы, её руки, пальцы, движения, улыбки, кожа, запах, дыхание. Она идёт, не касаясь земли. над её головой сверкает радуга ангелы подряд вокруг искрепят зубами от зависти ангелы не завидуют все завидуют и ты завидуй смотри смотри она сама жизнь Матвей перевёл дух он чувствовал себя почти живым да я вёл себя как гад да я кормил бесов своей слюной Я сам стал навозом, чтобы вырастить себе цветок. Я сам создал свою женщину. Женщину создал, а себя разрушил. А что бывает по-другому? Ты прав, не бывает. Всё уравновешено. Там создал, здесь взорвал. Но ведь во всём нужна мера, правда? Слушай ты, крикнул Матвей. Иди ты нахуй со своими душеспасительными базарами. Мы любили друг друга, понял? Любовь не знает меры. Чем и как ты будешь мерить мою любовь, а тем более её любовь? Я любил её, когда был жив, и буду любить даже если трижды сдохну. В силе любви я превратил эту женщину в самую лучшую женщину, а её жизнь в самую лучшую жизнь. Да. Конечно. Естественно. Тут не поспоришь. Только вот тебе история. Жил был в одной стране министр пропаганды. Обожал свою жену. Жена подарила ему много детей, прекрасная семья была, обрассовая. Утром министр позавтракает, поцелует жену, детей и на работу. Призывать одних граждан, сжигать в печах других граждан. Потом страна проиграла войну. Министр и его жена своими руками убили шестерых своих детей. Потом министр лично убил свою жену, потом сам застрелился. Скажи, разве это не великая любовь? Я говорю не о безумцах, а о нормальных людях. О, нормальные люди. Хорошо, что ты поднял эту тему. Давай поговорим о нормальных людях.